Глава 3. Господин барон, господин барон, раздались какие-то причитающие всхлипы практически на духом. Проклятье, зачем же так орать? пронеслось в голове у Бэрра. Господин барон, вы живы? О, что же здесь произошло? Не ори. Башка трещит. Медленно выдавил Бэрр, пытаясь сфокусировать зрение. Интересно, кого он зовёт? О, господин барон, вы живы, живы. Это же прекрасно. Ваша милость, он жив. Скорее сюда. Что тут произошло? прогремел тяжёлый раскатистый бас рядом. Лучше бы он ещё где-нибудь побегал. Может, трупом притворится. Оттащат в уголок и не будут дёргать, а то уже достали тормошить. Я спрашиваю, что здесь происходит? Не орите, мать. Изящно выразился барон. Вы что, специально издеваетесь? С этими словами Бер прикоснулся руками к голове и попытался зажать уши. "Лекаря, срочно лекаря! Где носит этого болвана?" Снова загудел тяжёлый бас, да так, что аж стены затряслись. Этого Бер выдержать уже не смог и потерял сознание. Спустя 3 часа барон Годрик Элдеран заглянул в мастерскую придворного мага, являющегося по совместитетельству наставником его детей. Что с ним? спросился с обочанным видом Годрик. По симптомам похоже на магическое истощение, пожал плечами Хайме. Думаешь? Держал щит до последнего, пока не потерял сознание. Иначе объяснить, почему ваш сын выжил, я не могу. Кого же они там вызвали, эти болваны, что столько людей легло? Есть мысли? Даже предполагать не берусь, покачал головой чуть заплывший жиром наставник. Я полистал ту книгу, что изучал ваш сын, Взглянул на его записи и ничего не понял. Судя по подготовке, они планировали вызвать какого-нибудь слабого демона, но да, я тоже заметил разрушенную изнутри пентаграмму и семь трупов. Там был явно кто-то серьёзный, хотя магический фон от него безусловно очень странный. Я с таким никогда не сталкивался. Там два магических фона, причём второго не должно быть, в принципе. Вы тоже заметили? Я не раз сталкивался с проявлением Хель, но Наставник замялся. Что? Мне показалось, что там имелась очень чистая сила. Так бывает, когда вмешивается богиня лично, и это может многое объяснить. Ей-то это зачем? Нужно тщательно расспросить вашего сына, повёл плечом наставник, но вряд ли это что-то даст. Очень похоже на чьи-то проказы. Хм, а мальчишки не могли попросить у демона что-то неадекватное. Призвать богиню усмихнулся наставник. Маловероятно. Впрочем, если бы они так поступили, то её длен действительно могла бы стать виной всем злоключениям. Тогда бы Макс тоже погиб. Вряд ли бы он смог противостоять Хель хоть немного. Смахнул бы как муху. Согласен. Как-то всё очень запутанно, кивнул наставник. Нужно с ним поговорить, как придёт в себя. На следующее утро Пробуждение оказалось весьма и весьма тяжёлым. Ломило всё тело, которое отказывалось шевелиться, и вообще вело себя так, словно было с чужого плеча. Хотя так и было, из-за чего Бэр чувствовал себя крайне погано. "Господин барон", раздался от двери женский голос. Бэр с трудом повернул голову и заметил служанку в довольно древнем наряде. И тут средневековье, мысленно простонал он. Как же оно меня уже достало. «Ваш отец просил дать знать, как вы проснетесь», — произнесла она и убежала. А буквально спустя пять минут на пороге возник крупный, крепкий мужчина с цепким, внимательным взглядом. «Макс, как ты себя чувствуешь?» «Плохо», — с трудом выдавил из себя Бэр, понимая, что кроме как к нему, тут не к кому обращаться. Все тело болит и зудит. «Сильно?» — усмехнулся папаша. «Словно я недавно его снял, вывалил в песке и надел обратно». «Ха-ха!» А этот прохвост говорил, что у тебя магическое истощение. «А что на самом деле?» — остороженно спросил Макс. «Похоже, ты вчера действительно с самой Хель повстречался. Только непонятно, как ты выжил. Рассказывай, что там случилось?» «Ничего не помню. Все как будто корова языком слезнула. Вызывали вы кого?» «Как кого? Демона?» — пожал плечами Макс. «Ничего не путали в ритуале?» «Не-е-е», — вяло покачал головой юный барон. По крайней мере, я не помню, а дальше всё, чёрная пелена. Ладно, махнул барон рукой. Приходи в себя. Полагаю, урок ты усвоил хорошо? Конечно, кивнул Макс, даже не подозревая о том, что именно имеет в виду этот человек. По крайней мере, иного ответа в данной ситуации просто не подразумевалось. Хорошо, кивнул барон и вышел. В наступившей тишине юный Макс задумался над произошедшим и занялся ревизией собственного тела, да и вообще активов. Однако получилось лишь обеспечить себе ускоренное засыпание. Не в том он ещё был в виде. Хотя, конечно, одна вещь его обрадовала: к имени придётся привыкать. Да, несколько вульгарно, но это лучше, чем какой-нибудь навухо даносоре или лазариту. Хоть в чём-то повезло. Тем же вечером в главном зале Пап, почему меня не пускают к Максу? Что с ним? Не знаю, покачал головой старый барон. Я его не узнаю. То есть, встрял в разговор наставник. Он ведёт себя совершенно иначе, использует незнакомые выражения, совершенно нетипично отвечает. Другие ужимки и взгляд совсем другой взгляд. С одной стороны, это мой сын, а с другой чужой человек. И человек ли? Что ты имеешь в виду? Озабоченно спросил наставник. Я долго думал над тем, что могло произойти во время того злополучного ритуала, и никак не находил ответа. Вырвавшийся из пентаграммы демон должен был уничтожить всех и уйти. Сам же знаешь, им не нравится в нашем мире почему-то, но он сохранил жизнь моему сыну. Допустим, что Макс смог удержать щит, а демон просто не стал с ним возиться. Допустим. Однако как объяснить яркую печать Хель, которая даже спустя столько часов чувствуется? Не понимаю. «Кстати, а что он сказал? Объяснил что-нибудь?» «Нет», — покачал головой Годрик. «Говорит о том, что ничего не помнит, и честно-честно смотрит прямо в глаза немигающим взглядом. Причем взгляд так и не отвел. Мне показалось, что он вообще не испытывает затруднений в том, чтобы держаться. Никогда такого не было. Сам знаешь, Макс и в глаза-то редко смотрит. Вечно бегающий взгляд. А тут спокойный, твердый и уверенный». Вот ты это он, хозяин положения. А я так мимо проходил. Странно. Тот -то и оно. Хм. А что по ощущениям? Как он их описал? Говорит, что словно с него тело сняли, вывалили в песке и снова одели. Всё болит и зудит. О, никогда про такой эффект при магическом истощении не слышал. И я покачал головой, Годрик. Мне кажется, что Макс вчера умер. Где мыны в нашем мире стараются не задерживаться, наклонив голову, отметил Хайме. А если его туда Хель загнала, то не нам оспаривать. В любом случае у парня серьёзное потрясение. Он вполне мог радикально измениться. Сам же знаешь, как люди нередко меняются после первого нормального сражения, а тут смертельная опасность, близость демонов и самой Хель. При таком букете и свихнуться несложно. Кроме того, не забывая о том, что вы с сыном тёмные маги, а потому Хель могла и прогонять демонов, то есть в своей жизни он вполне может быть обязан богине. "Так-то оно так", покивал Годрик. "Но всё равно мне несколько не по себе. У него совсем другой взгляд". "Ой, папа", вмешалась сестра. "А давай я завтра его навещу. Поболтаем. Заодно выясню, что он помнит из прошлой жизни. Ведь если в Макса действительно демон вселился, то он вряд ли знает наши с братом секреты". Это не рискованно? спросил Годрик Хайми. Думаю, что нет. Если бы демон хотел, то он уже проявился. Вы же знаете их манеру поведения. Всех, кроме себе подобных, считают грязью под ногами. Тут даже играть особенно не получится. Слишком сильно презрение выпирает. А если он опытный и умный и хитрый, то тем более не стоит переживать за адду. Почему? Потому что такой демон не станет следить там, где обитает Напротив, он станет оберегать своё гнездо. Но это будет не мой сын. Вы мне постоянно жаловались на то, что Макс растёт безумцем с гнилой душой. Хелис бавила вас от этой проблемы. А уж как не нам с вами судить. Мозги ли ему вправила или заменила душу, не принципиально. Ты понимаешь, что ты говоришь, начал закипать Годрик. Предлагаешь пригреть демона? Нет, я предлагаю не ссориться с Хель. С железом в голосе произнёс Хайме. Если она вмешалась, значит, у неё на вашего мальчика свои планы. Радуйтесь, что она обратила свой взор не на старшего наследника. Вы хотите расстроить богиню? Вот, я тоже думаю, что не хотите. А ты, девчонка, сходи к брату. Хуже от этого не будет. И если он начнёт ссылаться на какую-нибудь потерю памяти, то не сочти за труд, расскажи ему всё, что потребуется. Если Хель потребовалась помощь, то мы, как верные её адепты, обязаны помочь. Хайме Что, Хайме, разозлился наставник. Если ты прав и в нашего мальчика вселился демон, что очень вероятно, то считай его приёмным сыном, хотя полагаю, вряд ли он у нас задержится. Заодно и с демоном пообщаешься, ты же давно хотел. Но не такой же ценой, со слезами на глазах буквально проскулил Годрик. Прекрати, что сделано, то сделано. Нужно жить дальше с тем, что есть. В конце концов, у тебя есть старший сын и дочь на выданье. «Может, попросить его поклясться, что он не демон?» со страдальческим лицом спросил Годрик. «С ума сошел? Не смей. Клятвам демона относятся очень серьезно, и налево-направо их не раздают. Сам подумай. Если он демон, и ты начнешь давить, то что произойдет?» «Правильно, ты его спровоцируешь на нападение. Он поймет, что ему здесь не рады, поэтому он перестанет считать это место своим гнездом. Хочешь, чтобы тут все кровью умылись?» «Пожалей людей». Утро следующего дня. «Макс, Макс, ты уже проснулся?» Как порыв ветра ворвалась сестрица в комнату брата. «Боже, не кричи!» – простонал Макс, прикрывая уши руками. «Пожалуйста, не кричи. У меня голова все еще сильно болит». «Бедный, бедный братик!» – сказала девушка, сев на постель и заглянув ему в глаза. «О, действительно, совершенно другой взгляд». «Хм... Что, тебе не нравится?» Слегка улыбнувшись, спросил Макс: "Ну почему же? Нравится?" Твёрдый, холодный взгляд, как любопытно. "Что не так, Хадда?" с лёгкой натяжкой спросил Макс. "Ты смотришь на меня как на диковинку какую-то. Как же тут не понять?" усмехнулась девушка. "Не каждый день вот так запросто можно пообщаться с демоном". Лицо Макса, впрочем, осталось совершенно безучастно к этому высказыванию, лишь правая бровь слегка выгнулась. С демоном Ну а кто же ты тогда? Или тебе хельь мозги на место вправила? подмигнула Анна. Давай остановимся на воспитательном пинке от богини. Не возмутимо отметил Макс. Конечно, конечно. С видом опытного заговорщика подмигнула Адда. Что, совсем не похоже? Не. Почему? Потому что Макс был человеком, хмм, ронимым и очень нервным, дёрганым даже, никогда не смотрел в глаза. Да и вообще, представлял жалкое зрелище. Его скорее убить было можно воспитательными пинками, чем мозги на место поставить. Хм, задумался Макс. И ты так об этом спокойно говоришь? Всё-таки демон, улыбнулась самой лучезарной улыбкой Адда. Всё-таки Макс, прошедший через небольшую беседу с богиней. Сама понимаешь, не каждому легко пройти через такое. Нет, и не Макс, он прямо покрутила головой девушка. Впрочем, если стесняешься или чего-то боишься, то никто тебя выдавать не станет. Что, и на костёр не поведут в подозрения на одержимость? Снарочито наигранному удивлением переспросил паи. А зачем? пожала плечами девушка. Отец, тёмный маг, его друг, с которым он прошёл не одну военную кампанию и доживающий старость в роли наставника детей, тоже. Они уважают интересы тёмной богини. И если ты ей за чем-то понадобился, то перечить не станут. Да и не смогут. Всё-таки кто они и кто она? А я? А мне просто интересно. Ты намного лучше, чем брат, хотя бы потому, что спокоен. Его психи меня сильно раздражали. Не брат, а сестрица, причём дурная. От него у всех были одни проблемы. И что, отец с наставником тоже считают меня демоном? Подозревают. Уж больно разорительно ты отличаешься от него. Кстати, а как тебя на самом деле зовут? Макс, спокойно и невозмутимо смотря в глаза, ответил парень. Не хочешь говорить? Это разве имеет значение? Если кто-то услышит, что вы ко мне обращаетесь по-другому, то кому-то от этого станет лучше? Хотите пустить этот секрет в качестве главной сплетни по всей округе? Ну, хорошо. Думаю, ты прав. А а Макс быстро умер. Ты его не мучил? Понятия не имею, пожал плечами парень. Я в это время торговался с Хель. Признаться, я сам не рад, что тут застрял. Почему? Тебе у нас не нравится? Давай не будем об этом. Думаю, ты понимаешь, что разговор с богиней из глазу на глаз вряд ли подлежит разглашению. Вот да, это безусловно. Раз отец, э, Годрик всё понял, то что он предлагает. Мне ведь придётся пожить здесь какое-то время, чтобы освоиться. Не переживай. Для всех окружающих ты герой, который выстоял против демона, убившего семерых человек. Кстати, ты их убил? Я же говорю, что в это время беседовал с Хель. Спустя час. Значит, всё-таки демон, покачал головой Годрик. Пап, ну что ты переживаешь? Он такой интересный. Прекрати. Тебе что, не жалко брата, а? Маленькая негодница. Ни капельки, поджав губы произнесла Адда. Он мне был омерзителен. А с демоном, значит, интересно и приятно общаться, со злостью произнёс отец. Он же тут помимо своей воли Если верить его словам, то всех убил ихель, а его затолкало в тело Макса. И ты ему веришь? усмехнулся Годрик. А он же с честным немигающим взглядом мне вчера врал, хотя бы красное пятнышко от стыда на лице выступило. Годрик, не горячись, осадил его Хайме. Девочка права, тот вариант событий, что дал нам Димон, вполне объясняет вмешательство Хель. Зачем он ей не нашего ума делал? А то, что он ещё и ведёт себя подчёркнуто вежливо, говорит лишь о том, что он далеко не юн и очень силён. Так до чего же он валяется в постели? с горькой усмешкой испрасил Годрик. А ты знаешь, что у них там с Хель за дела? Нет, я тоже. В общем, не делай резких движений. Давай, остынь немного, и нам нужно будет идти с ним беседовать о дальнейших делах. Полагаю, что это неизбежно, раз мы знаем, что он не наш Макс. Завтра, отрезал Годрик. Мне нужно собраться с мыслями и успокоиться. Я, знаешь ли, как-то не был готов к тому, что вместо младшего сына получу демона, да не простого, а такого, с которого нужно пылинки сдувать. Проклятье. Но за что мне это? Полагаю, я должен извиниться за вторжение. Раздался от двери спокойный, уверенный, тихий голос. Готрик, Хайми и Ада обернулись на вошедшего в зал у совершенно невозмутимого Макса. Его вид был подобен скале, которая с удивлением наблюдает за мельтешением буйно-помешательного ветра. «Раз уж речь зашла обо мне, то давайте поговорим на чистоту, дабы не было недомолвок». «Э-э-э...» — Годрик слегка опешил. «Видеть своего сына в таком виде он был не готов. Да и Хайми потерял на некоторое время дар речи. Первый же опомнил Эсиадда. «Конечно, проходи, садись. Всегда хотела иметь такого братика», — оживилась сестра. Но ты же когда я уходила, всё ещё валялся в постели. Я бы и ещё повалялся, но полагаю, что сейчас это будет мешать всем нам. Даже не представляю, что вы себе надумываете обо мне, если играть в молчанку.